Глава 12. Самая известная больница в мире. В отделении неотложной хирургической гастроэнтерологии Данилов встретил однокурсника Вадика Вязломово. Ну, не разумеется, уже не Вадика, а Вадима Евгениевича. Жена постоянно спрашивала: "Ну почему именно в Клиф? Неужели больше негде работать? Разве нет в Москве больниц поспокойнее?" Я пытался объяснить, но мне ничего не получилось. Трудно объяснить не врачу, почему ты работаешь в том или ином медицинском учреждении. В конце концов я плюнул на все объяснения и ответил: "Потому что это самая известная больница в России. Только склив знают во всём мире". Это Данилов. мог по старой памяти назвать Вадиком солидного представительного мужчину в белом халате. Они сразу же одновременно узнали друг друга, удивились тому, что раньше не встречались. Виноват в этом был Вадик, который в начале повышал квалификацию на курсах, а потом почти сразу же ушёл в отпуск. И после дежурства уселись поболтать и вспомнить былое за рюмкой чая. У Вадика в ординаторской Воскресное утро как нельзя лучше подходит для неспешных бесед, если, конечно, ты уже отдежурил. Кругом тихо и спокойно. Впрочем, тихо и спокойно – понятия весьма относительные, а в Склиффе и подавно. Взорвется где-то бомба, упадет с моста автобус, даст утечку резервуар с ядовитым газом, столкнутся поезда или произойдет еще какая-то чрезвычайная ситуация, и нет уже никакого спокойствия в Склиффе. Начинается оврал. Сработало? Сработало. А что, реально? Сам проверял. Где за границей не скажи, что в институте имени Склифосовского работаешь. Все говорят «У-у-у, знаем, знаем». Нас же в новостях то и дело показывают. Во Франции знают, в Германии, в Чехии. А в Анталии вообще прикол был. Менеджер из отеля лежал у нас. Не здесь, правда, а во второй травме. О как! Годы работы в Склифе превратили Вадика в местного патриота. А самый главный показатель знаешь какой? Бомбил и в Склиф дорогу никогда не спрашивают. Знают, где находимся. А попроси их в первую клиническую отвезти. Или в кардиоцентр. Или, скажем, в Вишенку. Институт хирургии имени Вишневского. Примечание автора. Так 90% сразу спросят. Дорогу покажешь, брат? Ты уже успел проникнуться? Честно говоря, нет, признал Данилов. Может, из-за того, что пока работаю не там, где хотел бы. А может, и потому, что склив очень большой. Подстанция или поликлиника другое дело. Они такие камерные. К ним быстро привыкаешь. А склив? Склив это масштаб, развёл руками Вадик. За это я его и люблю. Выхожу из оперблока, весь выжатый, как лимон. Иду по коридору, ногами шаркаю, а в душе радость. От того, что настоящее дело делаю. Смерть от человеков пинками отгоняю. А не фурункулы зеленкой мажу в поликлинике. При чем тут фурункулы? Данилов не понял связи. Да был у нас один кадр. Вадик скривился и презрительно махнул рукой, давая понять, что кадр, о котором идет речь, его уважением не пользуется. Кандидатскую защитил и ушёл в Газпромовскую поликлинику. Знаешь такую? На слух он. Зарплата высокая, работа спокойная, и от дома 5 минут на машине ехать. Вроде начал бы хорошо, даже очень. А встретил я его однажды, так он мне в жилетку плакаться начал. Это несмотря на то, что когда он здесь работал, отношения между нами были несколько напряжёнными. Скучно мне, говорит. Тоска, а не работа. Выходишь домой и вспомнить нечего, а рассказать тем более. Обратно перейти однако не пытался. Стыдно. Уходил Гоголь, а вернулся мокрой курицей. Да и место уже занято было. Такие дела. Со временем ты сам всё почувствуешь. Данила впил чай, а Вадик чередовал его с коньяком. Довольно скоро его настроение превратилось из мажорного в минорное. "Одно лишь меня угнетает", пожаловался он. "Отсутствие перспектив карьерного роста". "Какие-то перспективы всегда есть", заметил Данилов. "Вопрос в том, насколько они велики". У меня сложный случай. Вадик налил себе ещё коньяка. "Двойная непруха, если можно так выразиться. С одной стороны, по прямой расти некуда, Все места плотно заняты, а на пенсию всё равно не уходят. С другой, у меня нет шансов расти в бок, потому что меня не любит Ромашов. А если тебя не любит Ромашов, на карьере можно ставить крест. Жирный такой крест, основательный. Сочувствую. Представь себе, у меня с Ромашовым тоже не сложилось. Данилов рассказал случай с получением взятки. Это фигня, утешил Вадик. Ты просто чуть было не попался на горячем. Такое бывает не так уж и редко. У меня всё запущено. Имел не осторожность поспорить с Ромашовым на пятиминутке и принародно доказать свою правоту. Дело было так. Поступил к нам мужик с острым гастродуоденальным язвенным кровотечением. Мол он без подробностей, попросил Данилов. Я ж не хирург. Ты мне самую суть скажи. Суть в том, что Лаврентич попытался доказать мне и заведующему, что мы действовали не совсем так, как надо. А я доказала обратное, да ещё ввякнул, что сам я, к примеру, никогда не стану лезть в дебри сосудистой хирургии, поскольку разбираюсь в ней слабо. Это был прямой бросок камнем в рымашово. Ведь он начал свой взлёт к заоблачным высотам как раз из сосудистой хирургии. Может, и не стоило этого говорить, но сказанного уже не вернёшь. С тех пор у нас с Ромашовым холодная вендетта. А тебя что больше привлекает: склив или карьера? Сам понять не могу. Пока вроде бы больше склив. Но к 50 годам хочется уже подняться на ступеньечку другую. Хотя бы для самоуважения. Ну, и материальная составляющая тоже играет свою роль. Иногда думаю, может и правда надо было в Смоленск уехать. А что в Смоленске? Насколько я Danilo вспомнил, Вадик был москвичом в бог весь каком поколении, ничем не связанным со Смоленском. Или жена твоя оттуда? Жена у меня из Коломны. От того и рост у неё 1,82. Настоящая коломенская верста. А в Смоленске есть скоропомощная больница на 800 коек. Не какая-нибудь захолустная богодельня, а нормальный стационар, который во многом можно сравнить со Склифом. С тамошним замом по хирургии мы вместе в ординатуре учились. Он сам из Смоленска. После ординатуры вернулся домой и не прогадал. Карьера в регионах куда легче дается. Приглашал меня на заведование. Лапароскопическое отделение сулил, но я отказался. Может и зря. Тем более, что Смоленск не так далеко, всего 400 км. Можно на каждые выходные в Москву приезжать, семью не перевозить. У тебя прослеживается прямая связь между приоритетами и напитками, пошутил Данилов. Пока ты пил чай, был патриотом с клифа, как только начал налегать на коньяк, задумался о карьере. Из этого следует, что в глубине души тебя всё же больше привлекает карьера. а не престиж того места, в котором ты работаешь. «Наверно», – рассмеялся Вадик, – «это вечная человеческая проблема и невинность соблюсти, и капитал приобрести». «Я уже заметил, что все часто поминают Ромашова и почти никто и никогда директора», – сказал Данилов. «Директор института осуществляет общее руководство и попутно оперирует, чтобы не терять квалификацию». Следить за порядком ему некогда, да и не зачем. Его дело стратегия. И надо признать, справляется он с этим неплохо. Не то, что его предшественник. А поначалу столько визгу было и воплей. Как так можно ставить руководить клифом человека, всю жизнь проработавшего в плановой хирургии? Он же ничего в экстренной медицине не смыслит. Я так считаю. У кого есть голова на плечах, тот во всём хорошо смыслит. А если вместо головы кочанка капусты, то сам понимаешь. Данилов вспомнил Гучкова, главного врача Московской станции скорой неотложной помощи. Тот ни дня в жизни не работал в скорой, что скоропомощные демогоги и критиканы неукоснительно ставили ему в вину. Однако, как хитал Данилов, и не только он один, при Гучкове Московская скорая помощь заметно изменилась в лучшую сторону. Данилов, как природный анархист, Не испытывал никакого пиетета к начальству, как к таковому, но всегда старался смотреть на вещи объективно. Слушай, а что у вас так подозрительно спокойно? спросил Данилов. Мы с тобой полтора часа сидим в ординаторской, и никто сюда не зашёл, в том числе и твой сменщик. Так сегодня дежурит наш заведующий. Он в своём кабинете сидит, все истории туда забрал. Что ему в ординаторской делать? сам заведующий дежурит, удивился Данилов. Заведующие отделениями обычно не дежурят и по должности не полагается. И спать дома приятнее. И вообще, как говорится, не царское это дело горшки обжигать. А куда ему деваться? Летом половина народу в отпусках, те, кто остался, дежурят сутки через сутки или сутки через двое. При таком напряжённом графике, если кто-то заболевает, то затыкать дыру приходится своим руководящим телом. Да и вообще, хирургу в любом случае надо дежурить, чтобы не расслабляться, не отрываться от народа и не скатываться в абстрактный идеализм. Абстрактный идеализм? Ну, это когда видишь действительность в оттенках розового цвета, пояснил Вязломов. Сам понимаешь, что ночью всё не так, как днём. Днём народу вокруг море, начальство на местах, поэтому порядка больше. А ночью всё не так. Ты что тебе объяснять, сам понимаешь? Поэтому, когда начальство увидит ночную жизнь своими глазами, оно задаёт утром меньше вопросов, в том числе и глупых. Это точно, согласился Данилов. Из гастроэнтерологии он отправился в первую травму к Полянскому. С Полянским творилось неладное. Не столько с коленом, сколько с головой. От своего соседа по палате пожилой профессор он набрался мнительности и стал каждый день вываливать на Ольгу Николаевну новую порцию жалоб по большей части надуманных злосчастное колено то болело, то чесалось, то, как казалось полянскому, начинало отекать а ещё его волновал прогноз, в том числе и вопрос, будет ли левая нога вообще гнуться в колене данилов не исключал, что Катя могла подливать масло в огонь Охы и ахы над каждой жалобой Полянского. Объяснения Ольги Николаевны и прямые призывы взять себя в руки, исходящие от Данилова, на Полянского действовали плохо. Он страдальчески морщился и говорил: "Ну я же ничего не выдумываю". На самом деле, он как раз только этим и занимался. Во время пятничного обхода Ольга Николаевна сообщила, что в понедельник во время совместного обхода с заведующим отделением они решат вопрос о выписке Полянского на амбулаторное лечение. Сама она планировала выписать его в среду, если, конечно, не произойдёт ничего экстраординарного. Доброе утро всем. Ну как? Уже научился бегать на костылях? спросил Данилов, заходя в палату. Доброе утро, ответил сосед-профессор, на секунду отрываясь от газеты. Привет, Люгнуса Полянский. Со вчерашнего дня никаких изменений. Спал как суслик. Ты здесь набрал килограммов 8, оценил Данилов. На козённых харчах, на козённых ничего не наберёшь, наоборот, потеряешь. Это меня Катя кормит. Приносит каждый день кучу еды и очень расстраивается, если я чего-то не съедаю. Она такая заботливая. Ах ты мой маленький лялечка. Как же о тебе таком бедненьком и несчастненьком Буратино не заботиться? Как же не скрасить котлеткой твое страдание? — Я прошу простить меня за вмешательство в вашу беседу, — сказал профессор. Но вы напрасно иронизируете по поводу котлет, которые готовит Катя. Мне посчастливилось попробовать разные варианты — куриные, рыбные и из телятины. И могу вас заверить, что это настоящий кулинарный шедевр. «У нее такие пирожки!» «Как она только успевает, работая и ежедневно просиживая по несколько часов около тебя, еще и пирожки печь!» Удивился Данилов. «Любовь толкает еще и не на такие жертвы!» Наседательно заметил Полянский. «Любовь — это хорошо!» Данилов присел на кровать к Полянскому и предложил. «Нет желания прогуляться!» «Да лифта и обратно!» Полянский все понял и ответил, что желание есть. Выйдя за пределы отделения, Данилов остановился, подождал, пока Полянский для пущей устойчивости привалится к стене, и сказал: "Тут такое дело, Игорь, очень деликатное. С Ольга Николаевной у меня чуть было не завязался роман. Не трудно было догадаться?" выгнулся Полянский. "Почему?" отошёл Данилов. "Ну, хотя бы потому, как ласково она на тебя смотрит. Но ты глазастый. Скажем так, не слепой." скромно поправил Полянский. Угу. Так вот, мне бы, честно говоря, не хотелось бы ходить у неё в должниках. Понимаешь меня? Понимаю, Вова. Признательность черевата. Вот-вот. Поэтому я хотел бы просить тебя. Я всё понял. Можешь не беспокоиться, в должниках ты не останешься. Я в полной мере оценил доброе отношение и терпение Ольги Николаевны, особенно с учётом Катиной выходки. И в долгу не останусь, и тебя в долгу не оставлю. Сколько с меня причитается. Да ты всё не так понял, Игорь. Вот не надо перебивать и домысливать. Я имел в виду, что тебе стоит поблагодарить её перед выпиской за всё хорошее, цветы ей преподнести, конфеты, ну, может, вина какого. Чтобы выглядело всё так, что она сделала тебе доброе дело, а ты поблагодарил, чтобы это было ваше дело, а не моё, чтоб тебе не пришлось вместо меня её благодарить. Вот вот. Договорились? Договорились. А она очень милая. Если бы у меня не было Кати, Полянский и ты неисправим. Данилов шутливо погрозил другу пальцем. Катя делает такие вкусные котлеты. А у тебя есть Лена, которая тоже, как я помню, неплохо готовит. Парировал Полянский. Но это же не означает, что тебе нельзя любоваться красотой других женщин. А с Ольгой Николаевной у тебя что-то было? Или просто предпосылки складывались? «Хорошая сегодня погода», – ответил Данилов, переводя взгляд на потолок. «Солнце светит в синем небе, птички поют, луга колосятся. Чувствуешь, какой свежий воздух?» «Чувствую», – ответил Полянский. «Дышу полной грудью. И не надо лезть в бутылку, я просто задал вопрос». «Давай вернемся в палату и полюбуемся видом из окна», – предложил Данилов. Двери одного из лифтов раскрылись, впуская Катю. В правой руке она держала пакет с провизией. О, какая встреча! Обрадовалась она, звучно чмокая Полянского в обе небритые щёки. Данилову досталась дежурная улыбка и тохлеп. Что вы тут стоите? Ты не устал? Ой, у тебя весь лоб мокрый, ты вспотел. Катя с ходу начала проявлять заботу. А почему вы не в палате? Нам пришлось уйти, ответил Заполянского Данилов. Почему? Профессор пригласил к себе девушку и попросил нас погулять полчаса, продолжил Данилов, незаметно для Кати подмигивая Полянскому. Это как погулять? Он что, с ума сошёл? возмутилась Катя. Осталось всего 5 минут. Посмотрев на часы, сказал Данилов: "Дайте уже подождём. Не будем портить человеку удовольствие". "Хорошо", неохотя согласилась Катя. "А что за девушка?" Полянский держался хорошо, во всяком случае, сохранял серьёзное выражение лица. Обычная девушка по вызову пожал плечами Данилов и добавил. Профессор очень радовался тому, что она не стала требовать надбавки за визит в больницу, согласилась по обычной цене. Он и мне предлагал вступил в розыгрыш Полянский в складчину, но я отказался. Я тебя понимаю, кивнул Данилов. С Катей её и сравнивать нельзя. Ещё чего не хватало сравнивать меня с какой-то проституткой. Возмутилась Катя. А профессор во что же хорош, на вид такой интеллигентный. Не судите его строго. Вступился за ни в чём не повинного профессора Данилов. Ему же надо как-то бороться за застой в малом тазу, а то ведь это чревато разными нехорошими осложнениями, старый развратник. Катя не желала менять гнев на милость. Он женат. Вот пусть бы с женой и лечил свой застой и в малом тазу, и в большом. О, неужели все мужчины такие? Пакет мешал картинно заламывать руки, поэтому Катя опустила его на пол. «Игорь не такой», – вставил Данилов, внутренне содрогаясь от смеха. «Совсем не такой». «Да, я знаю, что он меня любит». Катя немедленно вознаградила Полянского серией поцелуев. «Он не станет приглашать девочку по вызову. Я права, Гоша?» «Не стану», – эхом откликнулся Полянский и... перекидывая костыль из правой руки в левую, чтобы можно было обнять Катю. Осторожней, Гоша, снова взволновалась она. Не упади. Пожалуй, нам можно вернуться в палату, сказал Данилов ещё раз для правдоподобия, бросив взгляд на часы. Время истекло. Он уже собирался уходить и мог бы спуститься вниз прямо сейчас. Катя спокойно справилась бы с сопровождением Полянского до палаты. Но ему хотелось взглянуть на сцену встречи профессора с Катей. Обратный путь занял вдвое больше времени, потому что Катя постоянно путалась под ногами, точнее, под ногами и костылями у Полянского. У двери в палату она остановилась и обернулась к Данилову. Владимир, посмотрите, пожалуйста, ушла ли это особо. Данилов вошёл в палату и сделал приглашающий жест рукой. Заходите, не помешаете. При появлении Кати профессор оживился, расплываясь в улыбке. — Здравствуйте, Катюша! Рад вас видеть! Вы добрая фея нашей палаты! — Здра... По-змеиному прошипела Катя, избегая глядеть в сторону старого развратника. Данилов посмотрел на обескураженного профессора и закатил глаза к потолку. Мол, не в духе, девушка. Профессор едва заметно кивнул в ответ. и привычно отгородился от мира газетой. Ну, мне пора, сказал Данилов до среды. Если всё сложится хорошо и тебя выпишут, приду помахать ручкой. Если нет, просто навещу. Я думаю, что Гоша вполне может лечиться амбулаторно, авторитетно, словно какой-нибудь светило травматологии и примыкающий к ней ортопедии, заявила Катя. Тем более, что я буду рядом. Разумеется, согласился Данилов. Если раньше Катя убеждала Полянского не спешить с выпиской и полечиться как следует, то сейчас ей явно не хотелось, чтобы её дорогой и любимый Гоша надолго оставался в компании развратного соседа. Со старого развратника станет, ещё втянет Гошеньку в какую-нибудь оргию. Ради этого Данилов и импровизировал свой розыгрыш. Если Катя не будет поддерживать Игоря в его заблуждениях, вся мнительность быстро исчезнет. На прощании Данилов незаметно для Кати погрозил Полянскому кулаком. Смотри, не выдавай. Не вздумай признаться Кате, что её разыграли. Полянский движением век показал, что всё понял. На улице было малолюдно. Если ты выспался на дежурстве, то идти домой в воскресенье просто глупо, подумал Данилов и позвонил жене. Я стою на Сухаревской площади, сказал он после обмена приветствиями. И думаю, а не закатиться ли нам куда-нибудь погулять и вообще. У меня романтическое настроение. У меня тоже романтическое настроение, ответила Лена. 5 минут назад мой сын сказал мне, что я ничего не понимаю в современной музыке и вообще отстаю от времени. Ты попросила его немного потише слушать Тимати? предположил Даниил. Уже. Я сказала, что мне не нравится пинг. Хорошо, что хоть старухой не назвали. Во время прогулки можно наломать подходящих веток, предложил Данилов. Зачем? Будут розги. Это хорошая идея. Доброго, Лена. Так ему и скажу. Ушла за розгами. Пусть помучается. Глядишь и раскается, поддержал Данилов. Где тебя ждать? Давай у Макдональдса на Сухаревской. Тогда лучше на Чистых прудах у памятника. Пока ты приедешь, я неспешно прогуляюсь. Хорошо, на Чистых прудах, так на Чистых прудах. Мимо Данилова вое эфиренами пронеслись одна за другой четыре машины скорой помощи. Потому что соседний с водителем место во всех машинах пустовало, Данилов сделал вывод, что скорые ехали не на вызов, а с вызова. Ввезли пациентов в склив. Причём пациентов тяжёлых, требующих внимания в пути, иначе какой смысл всей бригаде ехать в салоне? В склив повезли, сказал один из прохожих. Самая известная больница в мире, вспомнил Данилов слова везмово.